«В таком случае зачем же они хотели ни с того ни с сего отправить нас на тот свет?» — сказал Герри. «Наверняка еще нельзя сказать, что таково было их намерение. Индейцы очень любят устраивать нечаянные засады и делать фальшивые тревоги, чтобы позабавиться над испугом мнимых пленников. Это в их характере. Они без сомнения хотели нахлынуть на ковчег, как снег на голову, и предложить свои условия» когда же этот план не удался, они от злости начали стрелять. Вот и все. «Пожалуй, и так. Я согласен с тобой, дядя Том. В самом деле, им ни к чему таскать за собой женщин в военное время». «Но охотники не расписывают тела разноцветной краской», заметил Зверобой. «Это делается только в случае войны. И минги, которых я видел, без сомнения гоняются не за оленями в этом месте». «Слышишь, дядя Том?» — вскричал Гэри. «У зверобоя взгляд повернее какого-нибудь старого колониста. И если он говорит, что индейцы расписаны военной краской, значит, это ясно как день». Ну, так стало быть, военный отряд наткнулся на толпу охотников, а с ними были женщины. Несколько дней тому назад проследовал через эти места гонец с известием о войне и весьма вероятно, что воины пришли теперь звать своих женщин и детей и готовятся нанести первый удар. «Может быть и так». «Но какая тебе-то польза, дядя Том?» «Денежная польза, любезный друг», хладнокровно отвечал старик, бросив проницательный взгляд на обоих собеседников. «Волосы есть у женщин и детей а колония платит безразличие за все скальпы, не разбирая, с какого черепа они содраны. — Это бесчеловечно и позорно! — воскликнул Зверобой. — Не горячись, любезный! — сказал Герри. — Прежде выслушай, в чем дело. Все эти дикари прихладнокровно режут всякого человека, кто бы он ни был. Небось они не дают спуску твоим приятелям-деловарам или магиканам, чего же, в свою очередь, и нам не сдирать волос с их черепов?» «Стыдитесь, господин Марч!» — вскричала опять Юдив, полуотворяя дверь. «С вами, Юдив, я не намерен рассуждать. За недостатком слов вы умеете доказывать глазами, и я сознаюсь в своем бессилии против такого оружия. Жители Канады, видите ли, платят индейцам за ваши волосы. Почему же, в свою очередь?» нам не отплатить». «Нашим белокожим индейцам», — добавила ее Див, и в смехе ее послышалась грустная нотка. «Батюшка, не думайте об этом. Слушайтесь зверобоя. Он человек честный, совестливый, не так, как Генрих Марч». Гуттер встал, вошел в ближайшую комнату, прикрыл дверь и воротился опять к своим друзьям. Гуттер и скорый Герри начали обдумывать свой план, и разговаривали шепотом, поверяя один другому свои мысли. Наконец, Юдив принесла ужин. Марч с удивлением заметил, что лучшие куски хозяйка предложила зверобою, и что вообще она, едва представлялся случай, обнаруживала очевидное желание угодить этому новому гостю. Зная, однако, кокетство и причуды красавицы, он был совершенно спокоен и ел с отличным аппетитом. Так же, как и его товарищ, успевший проголодаться после легкого обеда.